Глава тридцатая. Люда. За окном снова идёт снег, но на этот раз мы не думаем, как выбираться из дома на трассу или кто будет расчищать тропинки, ведь в городе все бытовые мелочи делают за нас. Мы с Серёжей сидим на кухне в моей квартире, мальчики спят. Завтра едем подавать заявление в ЗАГС. Напоминает как бы между делом игрива подмигивает. Помню. Ласково улыбаюсь, смотря на него. Сердце переполнено нежностью и любовью. Всё-таки Карпатов невероятный мужчина. Он даже не дал мне ни единого шанса отказаться. Сказал, что мы будем вместе, и всё тут. Если честно, то я и не особо пыталась. После той ссоры, которая возникла между нами на даче после пропажи его отца, я поняла одну очень важную вещь. Разрушить отношения очень легко, а восстановить их невероятно сложно. И нужно дорожить каждым мигом, каждым мгновением, которое ты провёл вместе со своим человеком. Ведь никому не известно, что вам дальше приготовила жизнь». Если нашёл половину, то нужно беречь её, идти навстречу, а не отталкивать от обиды или на эмоциях. Потерять человека легко, а вот найти практически нереально. И так везёт далеко не всем и не всегда. Нам Серёже повезло. Дважды. И поэтому нужно особенно ценить то, что имеем. Ведь нам ещё на ноги поднимать сыновей. И дочку. Уж очень мне хочется девочку. Уверена, Серёжа будет самым лучшим папочкой для неё. О чём задумалась? Спрашивает, а сам вырисовывает на моей руке замысловатый узор, от которого по коже пробегает толпы мурашек. «Мы с тобой два везунчика». Делюсь мыслями, льну к нему. «Ах, как же хорошо». «Почему?» Удивляется искренне. «Потому что дважды друг друга нашли». Чуть поворачиваюсь и смотрю любимому в глаза. Они наполнены счастьем и любовью. Просто когда мы встретились, еще не были готовы ценить отношения и чувства». Спокойно, но уверенно заключает Карпатов. «Ты была слишком молода. У тебя жизнь, считай, только начиналась. И любые попытки надеть на твое пальчик кольцо принимались в штыки. Было такое. Вспоминаю себя прежнего. От нее уже практически ничего не осталось. С возрастом и с появлением сыновей я стала гораздо мудрее. Я боялась, что ты сейчас сделаешь мне предложение, и мы поженимся. А потом ты потеряешь ко мне интерес и начнешь гулять направо и налево. Ведь мужчина не может всю жизнь прожить с единственной женщиной. Ваш вид — это завоеватели. Вам просто необходимо каждый раз покорять новые вершины». «Почему?» — искренне удивляется. «Кто тебе вбил эту беспросветную чушь?» Смущаюсь. Отвожу в сторону глаза. «Говори давай». Настаивает, но делает это настолько мягко, что я смущаюсь еще сильнее. «Анька». Выдаю правду. «Анька?» — хмурится. «Это которая бывшая Вовчика?» «Угу», — кивая студливо, поджимая губы. «Анька столько кровушки из него попила, что нет ничего удивительного в расставании. Вовка любила ее, а она...» «Ну, она просто весьма своеобразная девушка, вот и все». «Ну, нашла кому верить», — ухмыляясь, качает головой. куравлёв тот еще кобелина. Он же не успокоится, пока всех баб не перепробует на земле». Сережа тихонько смеется и своим смехом разряжает обстановку. «Ну ты дурында, ну дурында». Произносит безломно и прижимает меня к себе. но ну, тебя!» Отмахиваюсь. Начинаю раздражаться на себя за откровение, но это быстро проходит. Раз решила не таить в себе мысли, то просто нужно меняться и принимать себя такой, какая я есть. Карпатов же принимает? Как-то. И я его. Пытаюсь увернуться от объятий, но у меня ничего не получается. Хоть злости нет, но его слова все же цепляют. Сережа не позволяет отстраниться, он слишком крепко держит. Разворачивает и серьезно смотрит в глаза. Никогда не слушай ничьи советы. Говорит так, словно вдалбливает каждое слово. Они даны другими людьми, прошедшими свой путь, наделавшими своих ошибок и сделавших свои выводы. Каждая ситуация индивидуальна. Каждое отношение неповторимое, и влезать в них никоим образом нельзя. Сережа говорит так убедительно, что я с ним соглашаюсь. А ведь он действительно прав. Во всем. Не впускай никого к себе в голову. Продолжает не позволяя руководить твоими мыслями. Все решения, которые принимаются, должны быть тщательно продуманы тобой». «Угу». «Киваю. Я это уже поняла, Серёж». «Шепчу». «Только для этого нам с тобой нужно было расстаться, и тебе в одиночку пришлось поднимать наших сыновей». Добавляет, не скрывая горечи. «За знание пришлось заплатить такую большую цену, печально сжимая губы. Прости меня, пожалуйста, я честно не хотела». Карпатов смотрит на меня, не скрывая своих чувств, и от его взгляда на сердце сразу становится только теплее. «Главное, что ты это поняла, Люд», — отвечает, не пряча боли. «Мы некоторое время сидим в объятиях, в тишине. Каждый думает о чем-то своем, но я уверена, что мысли движутся у нас в одном направлении». «Слушай, а ты больше с Анькой не общалась?» «Вдруг ни с того ни с сего интересуется серёжа «А как же?» «Мягко улыбаюсь. Она до сих пор одна». «О, как!» Качает головой мой будущий муж. «Одна? Прям удивительно». но ну, а чему удивляться?» Спокойно отвечая ему. Она разрывается между работой, домом и спортом девчонок. «Каких девчонок?» Не понимая, спрашивает. На лице застывает нечитаемая маска. «Своих?» Пожимаю плечами. «Они уж две дочки, возрастом, как наши мальчишки». Серёжа резко меняется в лице и отстраняется от меня. «Погоди». Хмурится. «Она родила?» Смотрит на меня в шоке. «Ну да».